Глава двадцать пятая «Она меня сделала» Спустя два часа Роман Роман сидел на кровати и неподвижно смотрел в одну точку. «Милый, ты только не волнуйся». Кира протянула ему стакан с успокоительным и сев рядом обняла. «Видимо, у тебя сейчас очень сложная ситуация, но ты найдешь выход. Я в тебя верю». Роман не посвятил ее во все подробности, Знал, Кира будет нервничать, а в ее положении это опасно. Сказал только, что перед ним стоит выбор. Либо имущество, либо Диана. «Нужно просто принять правильное решение», — тихо произнесла Кира. «Отдай Диану Алисе!» — прикрикнул Роман и опустошил стакан. «Вот так вот взять и сдаться?» «Ну, хорошо. Давай посмотрим на это с другой стороны», — погладила по спине Кира, И, положив голову на его плечо, принялась рассуждать. «Допустим, Дианочка останется с нами, у нас родится еще один ребенок, нужно будет где-то жить, на что-то существовать, давать детям образование». «Можешь не продолжать», — гаркнул Рома и, встав с кровати, подошел к окну. Он вспомнил разговор с адвокатом, которому позвонил, как только вышел от Тагиева. Роман Игоревич, не вижу смысла прикидывать размеры штрафов, которые вам потребуется выплатить. И, знаете, я не стану искать пути выхода из этой ситуации. Поверьте, нам будут сразу их перекрывать. Здесь задействованы слишком серьезные лица. Тягаться с ними точно не стану. Ну, а если вы хотите попробовать, пожалуйста. Но уже с другим адвокатом. Я умываю руки. Да, был у меня один хороший друг-чиновник. который мог бы мне помочь выбраться из этого дерьма. Со вздохом проговорил Роман. Но теперь он меня не желает знать. Он вспомнил, как в свой день рождения выставил из дома Костю Леонова вместе с его женой. В тот день Костя смотрел на него и на Киру с таким презрением, что до сих пор перед глазами стояло его лицо. С тех пор они перестали общаться. Леонов точно не захочет его поддержать. Чертовщина какая-то! Поражаясь, посмеялся Роман. «Как так получилось, что мне вообще некому обратиться? Ну как?» Развернувшись, он возмущенно уставился на Киру. «От меня даже адвокат отвернулся». «Потому что он прекрасно понимает, как сильно ты рискуешь, связываясь с какими-то опасными людьми. Ромочка, милый, ты и нами тоже рискуешь. Мною, Дианой, нашим будущим ребенком. Но сам подумай, Диану уже не в чужую семью заберут». Она будет с мамой, и ей с ней будет хорошо, и нам спокойно. Вы же будете видеться, созваниваться хоть каждый день. Она будет приезжать к нам на каникулы. Отпусти ее. Видишь же, как они друг без друга страдают. Утро следующего дня. Роман всю ночь не мог уснуть. Мысль о том, что Алиса его сделала, дергала за все нервные окончания. Никак не мог смириться с тем, что она добилась своего И утерла ему нос. «Может, ведь, когда сильно захочет», — поражался Роман. «Уголовное дело заведут, в тюрьму не упрячут и за Маши, но все равно ставят с голой задницей». Он до утра рассуждал над двумя вариантами. Как будет жить в Сочи, а Диана останется здесь с Алисой? Или как он останется без всего и будет выкарабкиваться со дна вместе с Кирой и двумя детьми? и в конце концов принял решение. «Привет, ты сегодня на смене?» Сказал он в трубку. «Да», — ответила Алиса. «Надо встретиться и поговорить. Во сколько подъехать?» «Давай в час. В кафе напротив перинатального центра». «Надеюсь, Тагиева с собой не притащишь?» «Притащу, если будет такая необходимость». «Да, Алиса Алексеевна». «Как же быстро люди умеют меняться! Даже голос на твой не похож!» Удивился ее холодному и решительному тону. «Все правильно, Рома. Люди кардинально меняются, если им нужно прийти к своей цели. Когда целью мужа привести в дом любовницу, он внезапно выставляет жену за дверь и просит исчезнуть из жизни. Но мою цель ты знаешь. И перед тем, как скинуть вызов, добавила. «Буду ждать в час». «Не опаздывай, у меня короткий перерыв».